Лицом к лицу. Радиопрограмма. Пять языков любви. Здравствуйте! В эфире «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Пять языков любви». Одно из писем, пришедших к нам, начиналось с вопроса. Что происходит с любовью после свадьбы? Автором этого письма был мужчина – По понятным причинам мы не станем называть его имени. Далее он написал. «Я был трижды женат, и каждый раз одно и то же. Все прекрасно, пока мы не поженимся. Кажется, вот она, настоящая любовь. А после свадьбы она словно испаряется. Я не считаю себя глупым, добился успеха в делах, но этого не понимаю». «С первой женой мы прожили довольно много. Когда появился ребенок, она уже не думала ни о чем другом. Меня просто не замечала. Как будто этот ребенок был всем, что она от меня хотела. Он родился, и я стал не нужен. Брак со второй женой не заладился с самого начала. Уже во время медового месяца начался кошмар, от которого мы так и не очнулись». Встретив с третьей женой я думал, все будет иначе. Мы два года встречались, я считал, что мы проверили чувства, и мне казалось, что я впервые понимаю, что значит «любить». И она по-настоящему любила меня. Я чувствовал. Не думаю, что после свадьбы я изменился. Я по-прежнему любил ее и старался, чтобы она видела это. Я говорил ей, как и она красивая, как я люблю ее. Но через несколько месяцев начались придирки. Сперва по мелочам. Потом она переключилась на мой характер. Говорила, что мне нельзя доверять, что я обманываю ее. Она критиковала все. В конце концов, я стал раздражаться и разлюбил ее. Да она меня тоже Оставаться вместе было бессмысленно, и мы расстались. Почему любовь исчезает после свадьбы? Со всеми так? Вопросы, которые задает этот мужчина, сегодня мучают многих. И женатых, и разведенных. Нам так хочется, чтобы любовь не умирала после свадьбы. Эта потребность очень глубока в нас. В нашем распоряжении книги, журналы, помощь специалистов. Но почему лишь немногие открыли секрет счастливой семейной жизни? Цель наших передач — ответить на этот и многие другие вопросы. И на наш взгляд мы просто проглядели самое главное — люди говорят на разных языках любви.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 может отличаться от языка вашего супруга, как русский от китайского. Бесполезно объясняться ему в любви на китайском, если он понимает только по-русски. Вы никогда не научитесь любить друг друга, если не научитесь изъясняться на понятном ему языке. Существует пять основных языков любви, или другими словами, пять способов, которыми люди могут выражать любовь. С точки зрения лингвистики, у любого языка могут быть диалекты. Они могут быть и у языка любви. Потому-то и встречаются статьи с такими заголовками. «Десять способов показать вашей супруге, что вы ее любите», или «Двадцать способов удержать мужа дома». Это все диалекты. Основных языков только пять. Как вы объяснитесь в любви, зависит только от вашего воображения. Важно сделать это на языке вашего спутника.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 Мы будем говорить в дальнейших наших передачах. А пока разрешите попрощаться, пожелать вам всего самого доброго. Передача была подготовлена по материалам книги Гарри Чепмина «Пять языков любви». Ждем ваших откликов вопросов по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.